Как только альянсова молодежь, рассевшись на дорогих коней, скрылась за поворотом, держа курс на главную улицу, шериф и его помощники опустили руки. Эйвери повернулся к Дэйву, тупое лицо которого в раз превратилось куда как умное. Что думаешь, Дэйв?» Дэйв сунул монокль в рот и начал покусывать латунную оправу. Шериф Эйвери давно уже отказался отучивать его от этой привычки. Сдалась даже жена Дэйва, Джуди. А Джуди Холлис... В девичестве Джуди Уэртнер обычно добивалась того, чего хотела. Мягкие, ответил Дейв. Мягкие, как скорлупа яиц, только что выскочивших из куриной жопы. Возможно. Ивари засунул за пояс большие пальцы, покачался на пятках. Но тот, что говорил больше всех в плоской шляпе, не думает, что он мягкий. Неважно, что он думает. Дейв все грыз монокль. Сейчас он в Хэмбре. Ему, возможно, придется сменить свою точку зрения на нашу. За его спиной заржали другие помощники. Даже Эйвори улыбнулся. Они должны оставить этих богатеньких сосунков в покое, если богатенькие сосунки не будут докучать им. Такой приказ поступил из дворца мэра. Но Эйвори не мог признать, что не прочь общипать им перышки. Очень даже не прочь. Особенно ему хотелось... Въебать сапогом по яйцам тому, кто насадил на луку седла этот идиотский птичий череп Он же все время стоял и изгалялся над ними В полной уверенности, что такая деревенщина, как Херк Эвери, не заметит, чем он занимается Но настоящее удовольствие шериф бы получил, стерев этот ледяной взгляд с глаз парня в плоской есенинёрской шляпе, увидев, как поднимается в них страх, по мере того, как мистер Уилдзиаборт из Хэмхилла осознает, что нью далеко, и его богатый папашка ничем не сможет ему помочь. Да, ха -ха -ха! он хлопнул Дэйва по плечу. Может, ему придется переходить на наш образ мышления. Он вновь улыбнулся, совсем другой улыбкой. Не из тех, которыми щедро одаривал счетоводов Альянса. «Может, им всем придется...»